найти похитителей, то вряд ли я добился успеха. Но попытаться могу. Когда думаете начать? Видите ли, это я давал полосу о похищении вашей дочери как раз перед моим уходом из газеты. У меня сохранились все подробности этого дела, и я для начала изучу их хорошенько. Одно меня настораживает в этом деле — Я знал обоих, и Райли, и Бейли. По долгу службу приходилось сталкиваться с ними. Так вот, это мелкие воры, и просто удивительно, что они решились на такое опасное дело. Никак не вяжется с ними. Самое большое, на что они были способны, это ограбить небольшой банк. Тем не менее, они решились, это факт. Но я спрашиваю себя, как они могли бесследно раствориться потом. Почему деньги из выкупа нигде не появились? На что они живут, если не тратят эти деньги? У Райли есть подруга, Анна Борг. ФБР часами допрашивали ее, но безуспешно. Я знаю, что Райли по ней с ума сходил. И вдруг бросает ее, исчезает, как будто и не существовал в ее жизни. Он помолчал и добавил. «Я немедленно встречусь с Брэндоном, мистер Блендиш. Посмотрю внимательно все дело, не упуская малейшей детали Через пару дней скажу вам, есть ли у меня надежда найти этих людей. Он испытывающе посмотрел на Блендиша. Вы просите найти похитителей, а не свою дочь? Вы думаете, лицо Блендиша окаменело?» Я... Уверен, что ее убили. Для меня невыносима даже мысль, что она жива и до сих пор в руках этих людей. Нет, ее больше нет. Он достал чековую книжку и выписал чек на 3000 тысячи. так, через два дня. Совершенно верно. Феннер проводил миллионера до двери. Учтите, деньги не имеют значения. Я не ограничиваю вас в расходах. Дайте понять, что за информацию хорошо заплатит На это единственная надежда. «Положитесь на меня», — ответил Феннер. «Я постараюсь не разочаровать вас». Как только Блендиш ушел, Паула ворвалась в кабинет. «Он нанял тебя?» — спросила она нетерпеливо. «Что ему надо?» Феннер показал ей чек. «У нас полно денег, дорогая. Посмотри-ка хорошенько». 3000 Теперь ты можешь быть спокойным. Никто не отнимет твой стул. Капитан полиции Чарльз Бреннон, полный красновидцый человек с сидеющими на висках светлыми волосами и серыми стальными глазами, привстал из-за стола, пожимая руку Фэннером. — Вот уж никогда не думал, что буду с радостью приветствовать в своем кабинете частного детектива. — Садись. Как дела? — — Могло быть и хуже, но я не из тех, кто ворчит на судьбу. — Зачем ты бросил работу в газете? Я удивился, узнав, что ты приобрел лицензию на частный сыск. — Спасибо за рекомендацию Блендишу. Бреннан отмахнулся. — Между нами и деревянной ногой моей тетушки я с радостью сплавил его тебе, так как он сидел у меня в печенках. Погоди, он тебя тоже достанет. Сеннерс насторожился весь внимание. «Что ты имеешь в виду?» «Вот увидишь», — продолжал Брэннон с садистской усмешкой. С тех пор, как похитили его доченьку, он не слезал с моей шеи. Утром, днем и ночью он сидел здесь или звонил по телефону. «Вот я подсунул ему тебя. Он твердит одно и то же. тогда же я найду их? Эти слова я буду слышать до самой смерти. И когда умру, их найдут в моей печенке». «Очень мило, с твоей стороны», — с горечью произнес Феннер. «А я-то думал... что ты захотел сделать мне приятное. Я не бойскаут. Еще вот что скажу тебе. У тебя не больше шансов найти их, чем выиграть главный приз на конкурсе красоты. Хэннер пропустил это мимо ушей. Но не провалились же они сквозь землю. Отнюдь. Но могли уехать в Мексику, в Канаду, к черту, к дьяволу. Полиция ищет их по всему свету, но пока никаких следов. Что с девушкой? Как ты думаешь, она жива?